Глава 21. Это была идеальная ночь. Обычная сырая и прохладная лондонская погода уступила место приятному вечеру. Даже звезды заглянули сюда, как небесные, так и земные. Перед зданием мастерской начинала собираться толпа. Людям не терпелось увидеть показ последней коллекции баронессы. В воздухе витали слухи, Кто-то считал, что коллекция окажется волшебной, лучшей из всех. Другие, что она будет ужасной, старомодной и непродуманной из-за круэлы. Баронесса не обращала внимания на пересуды. Кому как не ей знать, что ее коллекция ослепительна. А при виде платья визитной карточки всех неверующих как ветром сдует. Осталось только презентовать коллекцию публике. Баронесса стояла наверху лестницы, ведущей в ее кабинет, и смотрела, как подчиненные снуют туда-сюда, пытаясь привести помещение в порядок, прежде чем внутрь запустят гостей. Ящик сейф с платьями спустили на нижний этаж и спрятали за шторой. Там он дожидался момента, когда его бесценное содержимое явят взором собравшихся. По приказу баронессы, в дизайнерской мастерской выполнили перестановку. Рабочие столы вынесли, а доски сняли со стен. На их место повесили прожектора, а там, где прежде были столы, теперь вытянулся длинный подиум, вокруг которого расставили стулья. Интерьер был выдержан в индустриальном стиле с налетом роскоши. Баронесса осталась довольна, во всяком случае настолько, насколько она могла себе это позволить. Даже внутри здания чувствовалось, как растет толпа и ее нетерпение. К этому моменту уже должны были начать пребывать высокие гости, она заставит их подождать. Это послужит им хорошим напоминанием о том, что бразды правления по-прежнему в ее руках. Рядом с ней Джон окидывал помещение взглядом. Лицо Камердинера, как обычно, ничего не выражало. Для него каждый сотрудник внизу был потенциальной угрозой безопасности или персоной, которая может начать докучать его начальнице. Как правило, баронессе нравилась его педантичность, но сейчас ей не было дела до этих мелких сошек. Ее волновал лишь один человек. Когда Эстелла появится, проводи ее в мой кабинет и не выпускай оттуда, велела модельерша. Она посмотрела на слугу испытующе. В этот раз я могу на тебя положиться. Джон не удосужился ответить на ее вопрос. Вместо этого он повторил то, о чем твердил ей весь день. Эстелла не Круэлла. Совершенно невозможно, что это она стоит за выходками Круэллы. «Я плачу тебе за личное мнение или за подчинение приказам?» — резко спросила баронесса, когда он договорил. Джон открыл рот, но, передумав возражать, просто кивнул. «Я об этом позабочусь», — заверил ее он. Баронесса смотрела, как Камердинер спускается по лестнице. Как смеет он ставить под сомнение ее выводы. Она уже долгое время собирала части пазла воедино, сопоставляя события и связывая улики между собой. Круэла, никто иная, как Эстелла. Это все объясняет. Она изучила платье Круэлы и проследила тот же почерк в некоторых работах Эстеллы. И она никогда не запрашивала сведения об Эстелле. Она просто вытащила ее из той дурацкой витрины и бросила ей работу ее мечты. У нее нет ни малейшего представления о прошлом этой девицы. Вполне возможно, Эстелла всегда отличалась дурным нравом и более чем способна на черную неблагодарность. Но Джон может думать, что хочет. Это не имеет значения до тех пор, пока ее шоу идет по плану. Услышав свое имя, она увидела, как Джеффри машет ей внизу лестницы. Она вздохнула. «Эти идиоты хоть с чем-то могут справиться самостоятельно?» Она спустилась к своему помощнику и остановилась перед ним. Мужчину заметно трясло, он был бледным, как смерть. «Говори!» — велела она. Но Джеффри не мог вымолвить ни слова он только трясся, указывая себе за спину на шторку. Промчавшись мимо него, баронесса слегка сдвинула шторку, настолько, чтобы ей хватило места проскользнуть за нее. Ей не хотелось, чтобы зрители увидели ее коллекцию раньше времени, пускай и краем глаза. И, обнаружив то, что было по ту сторону, баронесса порадовалась своей предусмотрительности. Перед хранилищем стоял техник, Он возился с панелью управления, на которой высвечивались забавные значки. Проследовавший за ней Джеффи, наконец, обрел дар речи. «Что-то не так с замком, мэм», — сказал он. Баронесса сделала над собой усилие, чтобы не закричать от досады. «Она не идиотка. Она и сама видит, что что-то пошло не так». Главный вопрос не в том, что пошло не так, а в том, почему оно пошло не так, и что с этим делать. Гости продолжают пребывать, и шоу начнется меньше, чем через час. Мне плевать, как вы это сделаете, но вы должны ее открыть. Но час спустя замок так и не поддался, а гости уже начали терять терпение. Главные шишки модной индустрии ерзали на своих неудобных стульях. Они пришли на показ МОД, но до сих пор не увидели ничего, кроме пустого подиума. Несколько ушлых репортеров записывали свои наблюдения и брали у гостей комментарии. Выглянув из-за шторки, баронесса нахмурилась. Она не знала этих репортеров и не могла контролировать то, что болтают люди. «Нужно начинать показ. Сейчас же». Она повернулась обратно к технику и оттолкнула его в сторону. «Вечно ей приходится все делать самой!» Она наклонилась и подняла паяльную лампу, которую Джон раздобыл по ее просьбе. Протягивая инструмент начальнику службы безопасности, она кивнула и тот его включил. Гости по ту сторону шторы ахнули, увидев ярко-красное свечение. Пламя медленно разрезало петли. Баронесса пристально следила, как сантиметр за сантиметром огонь делает свое дело. Наконец, с громким лязгом петли сломались, и дверь упала на пол. Баронесса облегченно вздохнула, подходя к открытому хранилищу. Но это чувство продлилось недолго. Она с ужасом увидела вместо платьев стаю мотыльков. Они выпорхнули из ящика крылатым облаком, Люди вокруг принялись размахивать руками и верещать, и глаза баронессы вспыхнули огнем куда более ярким, чем у любой паяльной лампы. Не обращая внимания ни на своих подчиненных, ни на мотыльков, она вгляделась вглубь витрины. Ее платья, все до единого, были уничтожены. Дырки были проедены в каждом лоскуте ткани, в каждом рукаве, в каждом лифе, в каждом шлейфе — Это была полнейшая, абсолютнейшая катастрофа. Со всевозрастающим гневом баронесса взглянула на визитную карточку коллекции. Размещенная посередине, она была по-прежнему прекрасна. Но кое-что в ней все-таки изменилось. Казалось, она больше не мерцала и не сверкала. Баронесса увидела, как одна из бусин задрожала. В следующее мгновение она треснула, и наружу вылез мотылек. Ярость захлестнула баронессу. Бусины вовсе не были бусинами, они были коконами мотыльков, сотнями и сотнями коконов. Аккуратно пришитые к платью, этой чертовкой эстеллой, они были бомбами замедленного действия, и теперь они взорвались, нанеся ей страшный урон. Мотыльки полетели дальше по залу, послышались крики гостей. Стулья скрипели, люди уносили ноги от вредителей. В считанные мгновения мастерская опустела. Шоу баронессы закончилось, так и не начавшись. Баронесса еще никогда не была так взбешена. При виде уничтоженной коллекции она почувствовала, как ее кровь начала закипать. А затем она вышла из здания. Ее кровь уже бурлила вовсю. Оказавшись на улице, она увидела, как последние из ее гостей удирают с показа. Подобно мотылькам, от которых они убегали, их словно тянуло к огням, пульсировавшим и сверкавшим со стороны Ридженс-парка. Баронесса нахмурилась. Что происходит? Поднявшись по лестнице к просторному балкону снаружи своего кабинета, Баронесса посмотрела на парк за окнами. Вокруг многоуровневого фонтана собралась огромная толпа. Взгляды всех и каждого были прикованы к развернувшемуся перед ними шоу. Фантастическому, громкому и шумному, яркому и смелому модному шоу в духе панк-рока. Модели расхаживали вокруг фонтана, разодетые в одежду в уличном стиле. Их наряды были полной противоположностью классическим произведениям от кутюр, представленным в коллекции баронессы. Толпа неистовствовала, становясь громче с каждым последующим сногсшибательным образом, который появлялся на подиуме. Баронесса пробежала глазами по лицам собравшихся, и ее ярость усилилась. Это были ее гости, элита мира моды, которая должна была присутствовать на ее шоу. Вместо этого они стоят сейчас на прохладном ночном воздухе, наблюдая за этим неоновым кошмаром и наслаждаясь им. Ее взгляд скользнул дальше, и она заметила Аниту Дарлинг. Журналистка щелкала камерой, стоя рядом с парочкой неряшливо одетых парней. Бездомные, наверное?» Холодно подумала про них баронесса. «Заводной мотив!» Она резко повернула голову вправо. Джон поднялся на балкон и теперь стоял рядом с ней. Его глаза остановились на собравшейся в парке толпе. Она метнула на него свирепый взгляд. Ей определенно следует хорошенько поразмыслить над его увольнением. Ему не следовало давать лесный комментарий унизительному зрелищу, которое развернулось у нее на глазах. Только она открыла рот, чтобы его осечь, как в конце самодельного подиума возник чей-то силуэт. Луч прожектора упал на него, осветив женщину. Она прошлась по длинному подиуму и, дойдя до конца, покрутилась. Сначала влево, затем вправо. Луч освещал ее наряд, но лицо оставалось в тени. Женщина повернулась, а потом направилась к застывшей в нетерпении толпе и, наконец, склонилась в глубоком поклоне. Когда она выпрямилась, свет упал на ее лицо. Баронесса ахнула. «Это же Круэлла!» И на ней черно-белое пальто из пятнистого меха. Пальто, которое выглядит так, будто его шили из долматинца. Толпа ахнула и взорвалась аплодисментами. А Круэла подняла руку вверх, купаясь в восторженных возгласах. «Это будущее!» провозгласила она. Пока ее слова проносились по парку эхом, вдали зазвучал знакомый вой полицейских сирен. В то же мгновение один из тех парней, которых баронесса приняла за бездомных, щелкнул переключателем, и софиты погасли. В следующую секунду стихла музыка. Модели, зрители и Круэлла бросились в рассыпную, исчезая в темноте. Двое бездомных задержались, оглядываясь по сторонам, как будто хотели убедиться, что никто ничего не забыл. Баронесса пристально разглядывала этих двоих. Возможно, эти парни не так просты, как она решила поначалу. «Она убила моих собак», — прошептала баронесса. Свет уже погас, но образ Круэллы в пальто из Далматинца словно выжгло в ее мозгу. Восстание зашло слишком далеко. Когда оно касалось только баронессы, это было одно дело, но теперь оно коснулось ее питомцев. Баронесса была сыта по горло мелкими сражениями. Круэлла хочет помириться с ней силами? Она объявляет ей войну. Повернувшись к Джону, она приказала ему проследить за этими двоими. У нее было такое чувство, что куда бы те ни пошли, Круэлла отправится за ними.